Так что так бы и оставаться Юрий Перекошенным, если б не Пашка. Пашка взял над Юрой полное шефство, проникся всеми его потребностями и однажды, к изумлению наших пацанов, потребовал, чтобы мы в Юркином присутствии не матерились. «Зоренька, а как же ты сам-то разговаривать будешь, опешили мы? Ты же, кроме матерных слов и двух-трех стишков, которые еще в первом классе наизусть заучил, ничего другого не знаешь. — А я пробовать буду, — серьезно сказал Пашка». Мне Юрка объяснил, если я материться не буду, то на это место другие слова сами заползут. Хохот был такой, что даже старшеклассники, которым мы вообще-то тысячу раз пофиг, из коридора заглянули и спросили, что у нас такое происходит. Ну, с тех пор только ленивая или совсем отмороженная Пашку не дразнили. — Ну что, Зорька, слова-то хорошие ползут, а они, когда заползают, не щекотятся? Ты же у нас щекотки боишься. Если у тебя, Пашка, все лишнее убрать и на это место литературное выражение поставить, то ты будешь прямо как Лев Толстой, только без бороды. И так далее в том же духе. Но Пашка, на удивление, не очень обижался. Почти никого не бил и действительно пробовал. И других заставлял. Постепенно у нас мата и правда поменьше стало. Я не в обиде, мне даже нравилось. Хотя некоторое чувство трудно выразить литературным русским языком. Я еще до Пашки пробовал, поэтому знаю. И еще был один момент, который меня очень занимал, и которого я в Юрке не понимал. Он был слишком нормальным для такой-то болезни и такого состояния. Никто, кроме него, в нашем классе не умел шутить над собой. Над другими сколько угодно, а над собой нет. Юрка умел и делал это с удовольствием. Кроме того, он спокойно относился ко всем своим неудачам, Все, кого я знаю, расстраиваются, обижаются или психовать начинают, а Юрка просто пожимал плечами и начинал все сначала. Такое создавалось впечатление, что за ним кто-то или что-то стоит. И это что-то, такое большое и такое надежное, что надежнее и быть-то не может. Он это знает и поэтому такой спокойный. Так у малышей бывает, я сам видал. Сидит такой крапуз у маминых ног, лопаточкой в песочке ковыряется, и мордашка у него такая спокойная-спокойная, довольная-довольная. Но у Юрки-то ведь явно не тот случай. Какие у него песочки-лопатки? Родители крутые. Да ничего подобного. Иногда они за Юрой в школу заезжали, и мы все их видели. Ездят на ржавых «Жигулях», одеты нормально, но без всякого шика. То есть для нашего Е-класса То, что у родителя есть нормальное и на машине ездят, это, конечно, роскошь и счастье. Но вот, к примеру, с Ашками сравнить... Да нет, не то. Я даже подумал, может, Юрка в каких-нибудь хитрых богов верит, и они ему так помогают?» Спросил осторожно. Юрка только головой помотал. «Не знаю», — сказал, — «может, и есть какой бог». «Вон, сколько в него людей верит, но я пока не встречал». Вот и я тоже не встречал. Хотя, конечно, интересно было бы. Я бы его обязательно о нашем Е-классе расспросил, и о своей матери, которая в него очень даже верит, и в церковь всегда ходит и молится, и посты соблюдает. Глава четвертая. Спустя пару недель Юрка пригласил всех на вечеринку. У Ух! Где-то и у кого-то звучит вполне нормально. Пришел в класс новый пацан, огляделся и устраивает для одноклассников вечеринку. Так сказать, вечер знакомств. У ашек, я слыхал, для таких вещей предки кафе арендуют, чтобы дома не заморачиваться и не готовить жратвы. Нанимают опять же клоуна или массовика-затейника, чтобы гости не скучали. Наверное, все это правильно. Но у нас... У некоторых моих одноклассников дома такой сарай и такое амбре, что нормального коротышку с ног еще при входе сшибает. К ним, конечно, ходить можно в любое время дня и ночи, но кому это надо? Да и опасно. Вдруг кто-то из предков или гостей нечаянно разозлится. У некоторых, например, у меня с матерью одна комната в коммуналке на двоих или даже на четверых, как у Ваньки. А там между мебелью надо лазить, как в лабиринте из игры «Папа, мама и я. Спортивная семья». У третьих, родители, как увидят наших одноклассников, так сразу двери на все запоры запирают, по и деньги прячут, а разговаривать велят на лестнице, и чтобы быстро... Но ну, в общем, о таком, чтобы пригласить на вечеринку весь класс, мы и слыхом не слыхали и даже не думали. А Юрке хоть бы что...